Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Как часто надо причащаться святых тайн? Эпиграф. Ты подверглась напасти потому, что уже пять недель не причащалась святых тайн. Преподобный Макарий Великий. В четвертом прошении молитвы Господней Отче наш мы просим о ежедневном даровании нам хлеба насущного. По толкованию многих отцов церкви, здесь следует, скорее всего, понимать необычный хлеб и пищу, которые подает нам Бог в изобилии без нашего прошения. Так святой Киприан пишет, «Хлебом нашим мы называем Христа». потому что Он есть хлеб тех, которые вкушают тело Его. Хлеб же сей давать нам каждодневно просим мы во храме, пребывающей Евхаристию каждодневно, снять спасения приемлющее, в том смысле, чтобы не превзошло какое тяжкое прегрешение, и нам не было воспрещено приобщаться сего хлеба небесного». Поэтому то мы и просим каждодневно давать нам хлеб наш, то есть Христа, чтобы нам, пребывающим во Христе живущим, не отступать никогда от освящения телом Его. Святой Иоанн Кассиан, римлянин, пишет так по этому же поводу: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь насущный, то есть надсущный». высшей всех сущностей, каковым может быть только хлеб, сшедший с небес. Когда говорится «днесь», показывается, что вчерашнее вкушение Его недостаточно, если он также не будет преподан нам и ныне. В убеждении нас таковую каждодневную нужностью Его во всякое время изливать эту молитву, так как нет дня, в который бы не нужно было укреплять сердце внутреннего нашего человека принятием и вкушением этого хлеба. Вот еще несколько мнений святых отцов и учителей церкви по этому вопросу. Преподобный Антоний Египетский убеждал часто приобщаться и говорил, что инок-отшельник, насколько может, должен приступать ежедневно к святым тайнам, из страха, как бы удаляясь от святой трапезы, ему не удалиться от Бога. Аваполлос Полос Египетский так учил своих учеников. Монахи должны, если могут, приобщаться каждодневно к святых тайн, потому что кто удаляется от святых тайн, тот удаляется от Бога, а кто постоянно приобщается, тот всегда принимает в себя Спасителя. Святитель Амвросий Медиаланский в книге о таинствах пишет, «Если многократно изливается кровь, которая изливается во оставление наших грехов, то надо ее всегда принимать, чтобы отпускались мои грехи. И если я всегда грешу, то всегда потребно для меня и врачевство. Принимай всякий день то, что может исцелить тебя. Так живи, чтобы всегда быть тебе достойным этого, то есть причащения принятия. Также считали необходимым частое причащение святых тайн Тритулиан, Святой Кирилл Иерусалимский, Блаженный Августин, Максим Исповедник, Василий Великий, преподобный Нил Сорский, современный нам епископ Феофан Затворник, также благословлял одного из духовных детей каждый день причащаться из запасных святых даров. В жизнеописании преподобного Макария Великого имеются слова его одной женщине, жестоко пострадавшей от наговора чародея. Ты подверглась напасти, потому, что уже пять недель не прочищалось святых тайн. Пастырь отец Иоанн Сергиев указывал на забытое апостольское правило отлучать от церкви тех, кто три недели не был у святого причастия. Преподобный серафим Саровский заповедовал делеевским сестрам, неопустительно исповедоваться приобщаться во все посты и, кроме того, двунадесятые большие праздники, чем чаще, тем лучше, не мучая себя мыслью, что недостойно, и не следует пропускать случая, как можно чаще пользоваться благодатью, даруемой приобщением святых христовых тайн. Благодать, даруемая приобщением, так велика, что как бы недостойно, как бы грешен ни был человек, но лишь бы в смиренном только сознании великой греховности своей приступит к Господу, искупающему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, то будет очищаться благодатью Христовой, все более и более светлеет, совсем просветлеет и спасется». разумеется, очень хорошо причащаться и в вне своих именин и рождения, а супругам в день их бракосочетания. А отец Алексей Засимовский рекомендовал своим духовным детям принимать причастие также и в памятные дни по умершим их близким, в дни их кончины и именин. Это соединяет спокойниками души живущих. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской Постоянное причащение должно быть идеалом всех христиан. Но враг рода человеческого сразу понял, какую силу даровал нам Господь в святых тайнах. И он начал дело отклонения христиан от святого причащения. Из истории христианства мы знаем, что сначала христиане причащались ежедневно, затем четыре раза в неделю, далее по воскресеньям и праздникам, а там — во все посты, то есть четыре раза в год. Наконец едва-едва раз в год, а иные и того реже. Христианин всегда должен быть готов и к смерти, и к причащению, говорил один из духовных отцов. Итак, от нас зависит частое участие в тайной вечере Христовой. и принятие на ней великой благодати тайн тела и крови Христовых. Одна из духовных дочерей старца отца Алексея Мичева как-то сказала ему, «Иногда жаждешь душой соединиться с Господом через причащение, а мысль, что причащалась недавно, удерживает». «Это значит, Господь касается сердца», ответил ей старец. «Так что тут уж, Все эти холодные рассуждения не нужны и неуместны. Я вас причащаю часто, я исхожу из того, чтобы вас приобщить ко Господу, чтобы вы почувствовали, как это хорошо — пребывать со Христом. Отец Валентин Свинцитский пишет, «Без частого причащения невозможна духовная жизнь в миру. Ведь тело твое иссыхает и делается бессильным, когда ты не даешь ему пищи. и душа требует своей небесной пищи, иначе и она иссохнет и обессилит. Без причащения заглохнет духовный огонь в тебе, завалит его мирской хлам, чтобы освободиться от этого хлама, и нужен огонь, попаляющий тернии наших прегрешений. Жизнь духовная, неотвлеченная богословие, а действительная и самая несомненная жизнь во Христе —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 и боится прослушать стук в его двери руки высокого гостя. Пусть боится она того, что ее слух огрубеет от мирской суеты и не сможет слышать тихих и нежных призывов, идущих из Царства Света. Пусть боится душа подменить переживания небесной радости, единения с Господом, мутными развлечениями мира, или низменными утешениями телесной природы. Пусть также не смущается душа от того, что она при всем своем покаянии все же недостойна причащения. Про это так говорит старец Алексей Мичев: Причащайтесь чаще и не говорите, что недостойны. Если ты так будешь говорить, то никогда не будешь причащаться, потому что никогда не будешь достоин. Вы думаете, что на земле есть хотя бы один человек, достойный причащения святых тайн? Никто этого не достоин. А если мы все-таки причащаемся, то лишь по особому милосердию Божию не мы созданы для причастия, а причастие для нас. Именно мы, грешные, недостойные, слабые, Более чем кто-либо нуждаемся в этом спасительном источнике. Итак, как сам Господь, так и святые отцы и старцы зовут нас к причащению каждый день. Почему же мы не делаем этого, и почему не получаем на это благословение наших духовных отцов только по жестокосердию? и не нерадению нашему, потому что при нашей греховной жизни и отсутствии постоянного покаяния и трезвения мы стали бы принимать тело и кровь Господни недостойно. В основе решения вопроса о том, как часто надо нам причащаться, лежит степень подготовленности души, ее ревности, ее любовь к Господу, ее сила покаяния. При наличии духовного Отца — им устанавливаются и сроки причащения. «Приимите, едите, сие есть тело Мое и розовы ломимое во оставление грехов. Пейте от нея все, сия есть кровь Моя нового завета, я розовы и за многие изливаемая во оставление грехов». Такой призыв Господа раздается к нам каждый день на божественной литургии. «Но как не похоже наши богослужения, литургии, пишет отец Александр Ельчининов, с тщетно выносимой святой чашей и упорным отказом приступить на богослужебные собрания апостольского века и периода мученичества. И если мы не идем на этот зов Христа, на Его тайную вечерю, не идем на брачный пир, на котором для нас каждый день закалывается невинный агнец, сам Господь Иисус Христос, туда осуждаем себя, как рабов, которые пренебрегли этим зовом и этим пиром и пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Каковы же обычаи церкви для дня причащения святых тайн? Те, кто готовится к причастию накануне, не должны по обучию церкви есть мясо. Если позволяет здоровье, то не надо и ужинать. К вечерним молитвам добавляется из молитвенника правило ко святому причащению. Размер его определяется духовным отцом и зависит от состояния здоровья. Надо при этом учитывать и ниже следующие указания отца Иоанна Кронштадтского.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 Если оно готово встретить жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв. Царство Божие не в слове, а в силе. Хорошо послушание во всем Матери Церкви, но с благоразумием, если возможно, могей вместите продолжительную молитву, да вместит. Но не все вмещают словесе сего». Если же продолжительная молитва несовместима с горячностью Духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву. Припомни, что одно слово «мытаря» от горячего сердца, сказанное, оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело — живая вера сердца и теплота раскаяния во грехах. По обучию церкви и при выносе святых даров все причастники делают земной поклон. Земной поклон повторяется, когда священник закончит читать предпричастную молитву. Подходя к святой чаше, не надо креститься, а иметь руки крестообразно сложенные на груди, боясь задеть святую чашу или лжицу. День причащения — это особый день христианской души, когда она особым таинственным образом соединяется со Христом. Как говорит преподобный Никодим Святогорец, истинные причастники всегда бывают вслед за причастием в осязательно-благодатном состоянии. Сердце вкушает тогда Господа духовно. Но как мы и телом стеснены, и внешними делами и отношениями окружены, в которых подолгу должны принимать участие, то духовное вкушение Господа по раздвоению нашего внимания и чувства день ото дня ослабляется, заслоняется и скрывается. Поэтому ревнители, ощутив оскудение Его, спешат восстановить Его в силе, и когда восстановят, чувствуют, что как бы снова вкушают Господа. Как для приема наиболее почетных гостей — весь дом чистится и приводится в порядок, и все обычные дела оставляются, так и День Причащения следует проводить как великие праздники, посвящая их, насколько возможно, уединению, молитве, сосредоточенности и духовному чтению. Старец-отец Алексей Засимовский указывает, кроме того, на необходимость особенно оберегать себя первые два часа после Причащения. В это время враг человеческий всячески старается, чтобы человек оскорбил святыню, и она перестала бы освещать человека. Она может оскорбляться и зрением, и неосторожным словом, и слухом, и многословием, и осуждением. Он рекомендует в день причащения больше молчать. Святой преподобный Нил Сорский. После причащения святых тайн имел обыкновение некоторое время проводить в глубоком молчании и сосредоточенности в самом себе. И другим советовал тоже, говоря, что нужно дать в тишине и молчании удобство святым тайнам воздействовать спасительные и целебно на душу, болящую грехами. Как советует старец Аристоклий, В день причастия в гости отнюдь никогда не ходить, читать Евангелие. Есть обычай, что причастившиеся не целуют в этот день икон или руку священника и не делают земных поклонов. Однако следует заметить, что невыполнение таких обычаев, как не делать земных поклонов в определенные дни и не целовать руку священника, не является грехом. Во время Пятидесятницы по уставу не полагается делать земных поклонов. Однако старец, отец Алексей мечёв так говорил про свое переживание в это время. «Иногда чувствуешь, что на икону-то, на лик Господа смотреть недостоин. Как тут не положить поклона? Я вот, например, не могу не поклониться до земли, когда поют «Поклонимся Отцу и Сыну и Святому Духу». Всем известно, что продуманный, правильный, медицински обоснованный и строгий режим жизни благоприятно влияет на здоровье тела человека, на его трудоспособность и долголетие. Совершенно аналогично, благоприятно влияет на душу и на самочувствие христианина тщательно продуманный, правильный, обоснованный на опыте церкви духовный режим. Счастлив тот христианин, который постоянно будет заботиться о своей душе и выработает для себя духовный режим, соответствующий его положению в обществе, духовному возрасту, здоровью и обстановке жизни. Конечно, для каждого христианина в миру у этого режима будут свои особенности, однако общие положения остаются для всех одинаковы в соответствии с изложенными в предыдущих главах основами христианской жизни. Христианин задохнется духовно, если не приучит себя к постоянной непрестанной молитве в тех ее формах, о которых было рассказано выше. Вряд ли можно расти духовно, не питая себя регулярно истиной из книг Священного Писания, творений Святых Отцов Церкви и духовной литературы. Их могло бы заменить постоянное руководство духовно просвещенных пастырей или старцев, но как трудно их найти в настоящее время». Как мало доступны они стали. Мы все призваны на брачный пир Агнца Божия. Но горе нам, если на нас не будет брачных одежд, чистоты души. Все мы так слабы и немощны духовно, А враг наш, темные силы, так силен». и как часто Он владеет нами, но у нас есть верное испытанное оружие против Него, на которое указал нам Господь. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. «Повторяем, на этот брачный пир Агнца Божия Святая Церковь призывает нас каждый день за литургией. «Приимите, едите». Вспомним, как строго осудил Господь, отказавшихся от этого пира и разгневавшись, послал собирать на него нищих, увечных, хромых и слепых. Евангелие от Луки, глава 14, стих 21. «Время уже коротко», — пишет апостол Павел. и не знаем, сколько его нам еще отпущено по промыслу Божию годы, месяцы, а может быть, только уже один день или час. Поэтому этим временем надо дорожить как величайшей драгоценностью, так как приобретение талантов заканчивается полностью со смертью тела. Поэтому нам совершенно необходимо ограничивать трату этого времени для всех дел, неполезных для спасения души и необходимых для вечной жизни. Сюда будут относиться все развлечения, светские, занимательные книги, праздное проведение времени в гостях и тому подобное. Будем же бояться нерадения, духовной праздности, упущения возможностей для собирания талантов, пренебрежения питанием души, и не будем откладывать тех духовных дел на завтра, которые мы сможем выполнить сегодня. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, «Духовное высокое доброе устроение требует, чтобы его поддерживать, иначе оно может быстро понижаться. Как струны в инструменте постоянно надо подтягивать, так и устроение духовное». Чтобы его иметь ровным, высоким, обращенным к Господу, нужно непрерывно подогревать молитвою, трудом, воздержанием, самоукорением, частую исповедью и причащением святых тайн. Без этого наше настроение скоро переходит в плотяное, нечистое. Будем помнить, что сам человек — кузнец своего счастья, и что нет у человека большего врага, чем он сам себе, при его лености и нерадении. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь».